Глава восьмая. Когда я поглядел на себя в осколок зеркала при тусклом свете фонаря, мной овладел такой ужас при воспоминании о том человеке, которого я копировал, что я задрожал как лист и готов был отказаться от своей роли. Но колебаться не приходилось, и мы с Петерсом отправились на палубу. Тут все обстояло благополучно, и мы поползли, придерживаясь за борт, к лестнице в главную каюту. Дверь была притворена, но не совсем. На верхней ступеньке лестницы лежали дрова, не позволявшие закрыть ее плотнее. Заглянув в щель, мы легко могли осмотреть внутренность каюты. Хорошо, что мы не вздумали захватить шайку врасплох. Они, очевидно, приготовились к нападению. Только один спал у самой лестницы, положив под руку заряженное ружье. Остальные сидели на матрацах, вынутых из коек и разложенных на полу. Они были заняты каким-то серьезным разговором и, судя по пустым бутылкам и оловянным кружкам, разбросанным по полу, проводили время весело, однако не казались особенно пьяными. Ножи, пистолеты и целая куча ружей лежали на койке поблизости. Мы прислушивались к их разговору, не зная, что предпринять, так как еще не выработали план действий, решившись только напугать их приведением Роджерса. Они обсуждали свои пиратские замыслы. Насколько мы могли понять, у них явился новый план соединиться с экипажем какой-то шхуны, шершень, овладеть, если возможно, этой шхуной, и затем пуститься в более крупное предприятие, характер которого оставался для нас неясным. Один из матросов завел речь о Петерсе, а другой отвечал ему шепотом, и в заключении прибавил громко, что он не понимает, что такое они делают на баке с капитанским отродьем и что хорошо бы поскорее спровадить обоих за борт. Ответа не последовало. Но мы не могли не заметить, что предложение пришлось по душе компании, в особенности Джонсу. Я был крайне взволнован, тем более, что ни Август, ни Петерс, по-видимому, не знали, что предпринять. Во всяком случае, я решился продать жизнь как можно дороже и не поддаваться страху. Страшный шум ветра, завывавшего в снастях, и валов, перекатывавшихся через палубу, заглушал слова матросов. Мы могли разобрать разговор только урывками в минуты затишья. В одну из таких минут мы ясно услышали, как помощник капитана приказал матросу сходить и посмотреть, что делают эти проклятые бездельники, и велеть им явиться в каюту, так как он, шкипер не намерен допускать секретов у себя на бриге. К счастью для нас, качка в эту минуту была так сильна, что приказание не могло быть исполнено немедленно. Повар поднялся было на ноги, но страшный толчок швырнул его в дверь соседней каюты, что создало немалую суматоху. «Мы кое-как удержались на местах и успели добраться до бака, прежде чем посланный явился, то есть высунул голову из люка, но на палубу он не выходил. Заметив на вахте человеческую фигуру и приняв ее за Алина, он во все горло передал ему распоряжение начальника. Петерс, изменив голос, отвечал, — Ладно!» Повар спустился обратно в уверенности, что все обстоит благополучно. После этого мои товарищи смело отправились в капитанскую каюту. Помощник начальника принял их с притворным радушием и сказал Августу, что ввиду его хорошего поведения он может поместиться в каюте. Затем он протянул им кружку, до половины наполненную ромом, и предложил выпить. Все это я видел и слышал в щель люка. Я захватил с собой обе ручки от насоса и держал их наготове. Я старался как можно внимательнее следить за тем, что происходило внизу, чтобы не упустить момента и спуститься в каюту по сигналу Петерса. Он, между тем, завел речь о кровавых событиях бунта и мало-помалу перешел к бесчисленным суевериям, распространенным среди моряков. Я не мог разобрать его речей, но по лицам бунтовщиков видел, что этот разговор произвел на них сильное впечатление. Помощник капитана было очевидно, взволнован. А когда один из матросов упомянул об ужасном виде трупа Роджерса, он казался близким к обмороку. Петерс обратился к нему с вопросом, не лучше ли выбросить труп за борт, чтобы избавиться от ужасного зрелища. На это негодяй не мог даже ответить, задыхаясь от волнения, и только обвел глазами всех, кто был в каюте, точно умоляя их исполнить предложение Петерса. Никто, однако, не шевельнулся. По лицам было видно, что нервы у всех напряжены до последней степени. Петерс подал мне знак. Я тотчас открыл люк и, безмолвно спустившись по лестнице, предстал перед ошеломленной публикой. Впечатление, произведенное этим внезапным появлением, не покажется удивительным, если принять в соображение данные обстоятельства. Обыкновенно в подобных случаях у зрителя остается искра сомнения в реальности призрака, тень надежды, хотя бы самой слабой, что его дурачит, что перед ним ряженый, а не житель загробного мира. Можно смело сказать, что это смутное подозрение является почти всегда, что потрясающее впечатление подобных случаев зависит скорее от сомнения, что если это в самом деле призрак, чем от непоколебимой веры в его реальность. Но в настоящем случае у бунтовщиков не могло быть и тени сомнения в том, что явившаяся перед ними фигура — оживший труп Роджерса, или, по крайней мере, его призрак. Изолированное положение Брига — Его недоступность для посторонних вследствие урагана оставляли так мало места для обмана, что он должен был казаться невозможным команде. В течение 24 дней мы только перекликались изредка с другими судами. Вся команда собралась в каюте, за исключением Алина, но его гигантский рост, он был 6 футов 6 дюймов, слишком намазолил глаза матросам, чтобы они хоть на секунду могли представить его в появившейся фигуре. Прибавьте к этому зловещей вой бури, характер разговора, затеянного Петерсом, глубокое впечатление, произведенное отвратительным видом трупа на воображение матросов, совершенство моего костюма, тусклый трепетный свет фонаря, раскачивавшегося взад и вперед. И вы нисколько не удивитесь, что мое появление произвело даже более сильное действие, чем мы ожидали. Помощник капитана вскочил с матраца, на котором лежал, и, не молвив слова, грохнулся замертво на пол. Из остальных семи только трое обнаружили некоторое присутствие духа. Четверо других точно приросли к полу. Я в жизнь свою не видел такой жалкой растерянности и ужаса. Мы встретили сопротивление, да и то слабое и нерешительное, только со стороны повара, Джона Гента и Ричарда Паркера. Первых двух Петерс застрелил немедленно, а я повалил Паркера ударом ручки от насоса по голове. Тем временем Август схватил ружье, лежавшее на полу, и выстрелил одному из бунтовщиков, Вильсону, в грудь. Теперь оставалось только трое. Но они успели несколько оправиться и, может быть, начинали догадываться об обмане, по крайней мере, дрались отчаянно. И только благодаря чудовищной силе Петерса нам удалось одержать верх. Эти трое были Джонс, Грилли, и Абсалом Гиггс. Джонс повалил Августа на пол, нанес ему несколько ран в правую руку и, вероятно, покончил бы с нами, так как я и Петерс не могли сразу расправиться с нашими противниками, если бы на выручку ему не явился друг, на которого мы вовсе не рассчитывали. Этим другом оказался Тигр. Ринувшись в каюту с глухим рычанием в самую критическую для Августа минуту, он бросился на Джонса и в одно мгновенье повалил его на пол. Однако мой друг Август был слишком изранен, чтобы явиться мне на помощь, а меня крайне стеснял мой костюм. Собака же не выпускала Джонса. Но у Петерса хватило силы расправиться с обоими оставшимися противниками. И, конечно, он покончил бы с ними еще быстрее, если б не страшная качка корабля и теснота помещения. Он схватил тяжелую скамейку и размозжил голову Грили, когда тот прицелился в меня из ружья. Затем сильным толчком его отбросило к Гиксу, которого он схватил за горло, и задушил почти мгновенно. Таким образом, мы сделались господами Брига гораздо скорее, чем я рассказал. Из наших противников оставался в живых только Ричард Паркер. Если помните, я повалил его ударом по голове в самом начале схватки. Теперь он лежал недвижимо на полу каюты. Но когда Петер столкнул его ногой, он заговорил, умоляя о пощаде. Удар только оглушил его на время, но не ранил серьёзно. Теперь он очнулся, и мы для безопасности скрутили ему руки за спиной. Собака все еще рычала, ухватив Джонса за горло. Осмотрев его, мы убедились, что он умер. Кровь ручьем струилась из глубокой раны, нанесённой острыми зубами тикра. Был час по полуночи, и буря все еще страшно бушевала. Брик, очевидно, слишком отяжелел. Необходимо было его облегчить. Почти с каждой волной он черпал воду, которая проникла и в каюту, так как я оставил открытым люк. Обшивку правого борта сорвала, как и шлюпку на корме. Скрип и треск грот мачты доказывали, что и она недолго продержится. Чтобы выгадать побольше места в нижнем трюме, основание мачты было укреплено между верхней и нижней палубами. Самый скверный способ установки мачт, практикуемый иногда плохими судостроителями. Так что она грозила вылететь из степса. К довершению бед мы набрали воды на 7 футов. Оставив тела убитых в каюте, мы немедленно взялись за помпы. Паркеры тоже развязали и заставили приняться за работу. Августу перевязали, как умели, израненную руку, и он делал все, что мог, то есть очень мало. Во всяком случае, мы убедились, что можем справиться с течью, работая беспрерывно. Так как нас было всего четверо, то работа оказалась тяжелой. Но мы старались не падать духом и с беспокойством ожидали рассвета, чтобы облегчить брик, срубив грот-мачту. Мы провели ночь в страшной тревоге и утомительной работе. Наутро буря не только не ослабела, но, по-видимому, и не собиралась ослабевать. Мы вытащили тела на палубу и выбросили их за борт. Нашей ближайшей задачей было срубить грот-мачту. После необходимых приготовлений Петерс принялся рубить мачту. Топоры он нашел в каюте. Так как корабль страшно накренялся в подветренную сторону, то решено было обрубить талис на ветреного борта, после чего вся масса дерева и снастей рухнула в море. Не причинив существенного вреда бригу, корабль несколько облегчился, но наше положение все-таки оставалось крайне затруднительным, и, несмотря на все усилия, мы не успевали откачивать воду, работая на двух помпах. Август почти не мог помогать нам. В довершении всего сильное волнение вывело Брик из его прежнего положения, и прежде чем он успел установиться как следует, новый вал положил его плашмя. Балласт скатился на подветренную сторону. Груз давно швыряло туда и сюда, и в течение нескольких мгновений мы были уверены, что опрокинемся. Наконец Брик несколько выпрямился, но балласт по-прежнему оставался ближе к бакборту, и мы черпали столько воды, что помпы оказывались совершенно бесполезными. Тем более, что и руки наши почти онемели, потрескались и сочились кровью. Вопреки совету Паркера, мы решились срубить фок-мачту и с большим трудом исполнили эту работу. Падая за борт, она сорвала бушприт, так что от нашего корабля остался только голый корпус. До сих пор мы могли утешаться хоть тем, что у нас уцелела большая шлюпка, совершенно неповрежденная бурей. Но недолго пришлось нам утешаться. После того, как фок-мачта рухнула за борт вместе с Фокзелем, с помощью которого мы могли бы сохранять надлежащее положение, Брик сделался игрушкой волн. И не прошло нескольких минут, как они очистили палубу догола, смыв шлюпку, сорвав левый борт и даже разбив вдребезги ворт. Словом, мы очутились в самом жалком положении. К полудню ветер начал как будто утихать, но мы напрасно надеялись. Через несколько минут буря завыла с удвоенным бешенством. К четырем часам ветер до того усилился, что не было никакой возможности держаться на ногах, а когда наступила ночь, я потерял всякую надежду, что Брик устоит до утра. К полуночи мы сидели очень глубоко в воде, доходившей теперь до нижней палубы. Вскоре затем сорвала руль страшным валом, который поднял корму над водой. Спустя мгновенье корабль шлепнулся обратно с таким грохотом, какой бывает при крушении. Мы рассчитывали, что руль выдержит до конца, потому что он отличался необыкновенной прочностью и особенным устройством, какого мне не приходилось видеть ни раньше, ни после. Вдоль главного бруса шел ряд крепких железных крючев, и такой же вдоль ахтерштевня. Сквозь эти крючья проходил рычаг кованой стали. Руль, прикрепленный таким образом к ахтерштевню, свободно двигался на рычаге. О чудовищной силе волны, сорвавшей его, можно судить потому, что все крючья Ахтерштевня, проходившие насквозь и заклепанные на нижней стороне, были вырваны из дерева начисто. Не успели мы перевести дух после страшного толчка, как новый вал обдал палубу, сорвал трап и наполнил корабль водой.